Лана Ларсон. Охота на любовь. Попаданка для дракона. Глава первая. — Лен, ну ты там скоро. Голос подруги донесся из приоткрытой двери. Закрывай свою лавочку и пойдем! Девчонки заждались уже. Сейчас, отозвалась из-за прилавка. Отпущу покупателя и иду. Дверной колокольчик звякнул, и подруга скрылась на улице. А я продолжила оборачивать купленную книгу в красивую упаковку. Я держала небольшой магазинчик, где продавались всевозможные изделия ручной работы, начиная от открыток в технике и cardmaking и заканчивая фарфоровыми куклами. Особо большой прибыли он не приносил, и был скорее моим детищем, э способом скрасить серые будни чем-то прекрасным, но ну и просто отвлечься от суеты. Когда-то я и сама занималась разными видами рукоделия. Делала альбомы в технике scrapbooking, разные коробочки, и открытки освоила полимерную глину и даже плела из бисера правда это было давно еще в средней школе но суть это не меняла я творческий человек и прекрасно понимаю что бывает когда ты вкладываешь душу в свое творение стараешься изо всех сил сотворить красивую вещь и потом просто не знаешь куда с этой вещью податься Есть, конечно, интернет, но ведь не все могут раскрутить свою группу. Вот именно для таких творческих людей я решил открыть небольшой магазинчик, куда они смогут принести свое творение». Ну вот и все. Ваш идеальный подарок готов. Улыбнулась я, протягивая покупательнице замысловато упакованную книгу с закрепленным букетиком сухоцветов на обложке, «Желаю приятного вечера и передаю ей наилучшие пожелания имениннице. Покупательница кивнула, улыбнулась и наконец вышла из магазина. А я поспешил разобрать заваленный стол от остатков бумаги, ленточек, веточек и прочей праздничной атрибутики, которая была неизменным спутником каждой покупки. Затем, приведя рабочую поверхность в порядок, я поспешил на выход, где за дверью уже минут десять томились в ожидании лучшей подружки, грозящие настучать мне по голове за опоздание. Чтобы не получить заслуженные нагоняй, поскорее схватила сумочку и улыбнулась своему отражению в большом напольном зеркале, поправляя каштановые волосы. Из отражения на меня посмотрела симпатичная девушка с удлинённым каре, большими карими глазами и мягкими чертами лица, даже несмотря на всю худобу. Я одёрнула юбку, затем сняла ключи из крючка и выскочила за дверь, запирая магазинчик до завтра. Ну наконец-то, всплеснула руками Аня. Мы уж думали, что застанемся, пока дождемся тебя. Не драматизируй, обернулась к подругам. Не так уж и долго вы меня ждали. Конечно, недолго, улыбнулась Маша, взяв меня под руку и утягивая в сторону кафе. Так недолго, что я подумала, будто тебя похитили и унесли в другой мир. Я устало закатила глаза и пихнула подружку локтем. Дело в том, что Машка у нас любительница фэнтези-романов, в особенности про попаданок в разные миры. Где главенствуют драконы, эльфы и маги всех форматов. Сколько она их прочитала, и сама не знает, но библиотека у нее знатная, как в бумажном варианте, так и в электронном. И когда она только успевает их читать, учась днем, работая вечером и встречаясь после работы с нами. Ну а что? Мне малосяна. У тебя там антиквариат имеется разный, и зеркало большое, старинное, зеркало осталось от прошлого владельца. Вставила я. Ик там муж не такое, но и старое. Просто рама красивая. Антиквариата вообще у меня нет. Как нет? удивилась Машка. А как же канделябр красивый, тот на шесть свечей, который, и шкатулка резная, и Угомонись, Маш, усмехнулась, прерывая воодушевленную тираду. Пока она не приросла полноценный сюжет очередной фэнтези-книги. Это обычные старые вещи, просто старые, а вовсе не древние. Не был прошлый владелец помещения одикваром, так что проехали. Ну да, от прежнего хозяина мне правда достались несколько интересных вещичек, среди которых было вышепомянутое большое зеркало в тяжёлой раме, зеркало поменьше, которое я забрала домой, так как снимала квартиру, в которой практически ничего из предметов быта не было, и несколько небольших вещичек вроде подсвечника, шкатулки, гребня, кулона какого-то и пары вазочек. Сейчас все это добро просто украшало небольшое помещение магазина, создавая уют и антураж. Нет, ты не понимаешь. И пластинка завелась по новому кругу. В итоге, когда мы дошли до кафе Достоевский, что находилось практически рядом с моим магазинчиком, Машка уверяла меня, что зеркало это портал, другой мир. Канделябр загорается сам по себе магическим огнем, который не обжигает А шкатулка это артефакт, из которой сами собой появляются украшения. Нужно только научиться этим правильно пользоваться. Фантазерка, ты перечитала фэнтези-романов, констатировала я, усаживая за столик. И просто стараешься найти магию там, где ее быть не может, тем более с учетом того, что магии не существует в принципе. Как не существует? воскликнула Машка. А как же гадалки? ну сравнила. Усмехнулась Аня. Где гадалки и где магия из твоего фэнтези? Вот-вот, добавила Дашка, заказывая себе и нам по горячему кофе с десертом. Девчонки были более рациональными и не витали в облаках, как Машка, поэтому любили поддеть лишний раз подругу за излишнюю любовь к магии и всяким несуществующим мирам. Мы четыре подружки были абсолютно разными как внешне, так и в предпочтениях. Анька зеленоглазая брюнетка. У нас математик, до мозга костей. Еще со школы это ее любимый предмет. И она постоянно занимала призовые места на всяких олимпиадах. Дашка, утонченная блондинка в очках, будущий юрист. И если возникают какие-то споры или проблемы, мы бежим прямиком к ней. Машка, фантазерка и мечтательница. Она и профессию будущую выбрала, связана с литературой. Будет журналистом. Пока колесит по ближайшим памятникам архитектуры, старинным зданиям, выискивая тайные ходы и рассказывая небылицы. Но слушателям нравится, тем более язык у нее подвешен, и внешность колоритная. Она у нас яркая рыжуля ведьмочка, как мы ее ласково называем. чему она только улыбается? Ну, а я просто творческий человек. Люблю классическую литературу, учусь на искусствоведа и люблю изделия, сделанные руками человека. Считаю, что именно в них мастер закладывает душу. Ну да, мы разные, но нас всех объединяло одно. Не считая того, что дружим мы еще со школы, мы все любительницы что-нибудь почитать в свободное время. Вот и кафе выбрали не случайное, так как оно было чем-то средним между кафетерием и книжным магазином, включающим в себя и библиотеку. Для нас очень удобное место, где можно было совместить приятное с полезным. Какие же вы все скучные, выдохнула Машка, когда мы начали откровенно смеяться над ее убедительными доводами о том, что путешествие между мирами возможно. У вас нет ни грамма романтики вам срочно нужно бросать читать свою нудную литературу и окунуться в мир волшебства это ты о своей фантастике иронично переспросила наш будущий юрист. «Фэнтези — фэнтези серьёзно поправила она прошу не путать это разные жанры машка кивнула с самым серьёзным видом встала и направилась в сторону стеллажей с книгами мы наблюдали за подругой откровенно посмеиваясь Вот всегда она старалась пихнуть нам руки какой-нибудь белибердо о драконах, магах, волшебниках и прочем существующем контингенте мужчин. И каждый раз мы благополучно от нее открещивались. Но, похоже, в этот раз Машка была настроена более, чем решительно. Застолько она вернулась с тремя книгами в ярких обложках и торжественно вручила нам по одной. Что это? Аня недоуменно вертела в руках книгу, где на обложке красовалась томная пара в обрамлении магических спулахов. "Ты серьезно?» Даша поправила очки и взглянула на подругу как на малышонку, но в этот раз Машка была непреклонна. "Абсолютно!" важно заключила она. "Нужно хоть иногда отвлекаться от цифр и точных наук и позволить себе побыть просто романтичной девушкой. Так что сегодня вы все читаете романтическое фэнтези." Не обратив внимания на наш дружный стон, продолжила: "Завтра перескажете мне сюжеты ваших книг. Сегодня пятница, так что читать можете хоть всю ночь напролет, Поэтому осилить успеете и учтите, она ввела нас хитрым взглядом. Эти книги я знаю наизусть, так что отвертеться не получится. Буду спрашивать с вас сюжет, как на экзамене. А мне это зачем?" возразила недоуменно. Я же читаю классику, а не испреденцию. Не считается падир ломашка. Классика это совсем другое. Там нет магии. Так что тебе, моя дорогая, тоже нужно будет прочитать это произведение современной литературой». Мы втроём снова издали вздох полный страдания. а я взглянула на книгу, которую подруга прислала для меня. На обложке была пара. Мужчина с властным и надменным выражением лица, и рядом с ним хрупкая девушка, явно в него влюблённая. Сзади этой парочки виднелся замок с драконами и какая-то магия. Да, ну и фантазия у людей. Подумала я, но книгу все же купила. Не потому, что стало интересно, а потому что просто знала, Машка не отстанет и в любом случае будет капать мне на мозг, пока я ее не прочту. Так что решила отделаться от нее за один день, а точнее, вечер. И уже дома, лёжа в постели глубокой ночью, я наконец дочитывала пресловутую книгу. И непроизвольно стала анализировать все, что там написано. умерла и попала в другой мир. Хм, действительно, безвыходная ситуация. Раз умерла тут, значит, обратно душа вернуться точно не сможет, и навсегда ты останешься в теле совершенно чужой девушки. Лучше, конечно, если переносишься в своем теле. Бр. Нет, я точно не хочу попадать. В том смысле, я вообще никуда не хочу попадать. Так, что у нас дальше? За неделю овладела своим сильным даром и магией на высоком уровне. Стала первой претенденткой на руку, точнее, лапу и сердце дракона. И это без должного обучения, без подготовки, без постоянной забреложки и практики. Ну да, конечно. бред бредом сказки да и только. Невозможно за одну неделю а то и меньше научиться чему-либо в совершенстве. Но вот как за такой короткий срок Выучить, например, иностранный язык или обучиться единоборству, танцам или стать великим математиком нереально и магия, которая, к слову не существует. Ничем не отличается от примеров, которые я уже привела. Так что все эти фэнтези-истории не имеют ничего общего с действительностью, даже отдаленно. Я закрыла прочитанную книгу и вновь взглянула на обложку. И эти нездоровые отношения. Мужчина жесткий, властный, надменный, героиню унижает буквально в грязь втаптывает. она люблю, не могу, куда гордость-то делась? Неужели нормальная девушка позволит так с собой обращаться? Я бы не позволила. Так что книжка эта полная небылица. Я тряхнула головой, положила книгу на тумбочку и выключила настольную лампу, все еще прокручивая в голове сюжет. Нет, фэнтези определенно не для меня. Не мой жанр. Драконы какие-то, телепортации на большие расстояния. Переплощение, магия, фениксы. Этого ничего не существует, а значит, все это ерунда. И думать об этом тоже не нужно. Вот завтра перескажу Машке сюжет, поделюсь мыслями. И больше этих книжек даже в руки не возьму. Классика определенно лучше. На этот оптимистичный для себя ноте я провалилась. В царство дедушки Морфея. А снилось мне сегодня что-то странное, явно навеяно прочитанной книгой. Я оказалась в большом, красивом кабинете, сделанном в классическом стиле прошлого века. Добротный деревянный резной стол, такое же кресло. Камин, в котором резвился огонь. Плотные шторы какого-то темного цвета и много-много шкафов с книгами, разными шкатулками, свитками, статуэтками и прочей интересной атрибутикой. На столе стоял канделябр, очень похожий на тот, что находится у меня в магазинчике. А на стене висело большое зеркало в тяжелой резной оправе, И оно было такое же, как и в моем магазине. Да, наложилась прочитанная книга на реальные образы из подсознания. А что? Интересно получилось. Тем более это сон. Значит, тут можно делать все, что душе угодно. А душа хотела подойти поближе к книгам и всяким антикварным вещичкам. Но люблю я всё антикварное, историческое. Что поделать? А тут столько всего интересного, аж глаза разбежались. «Милорд!» Думаю, нам стоит заканчивать. Отлёк меня старческий голос, когда я уже была практически рядом заветно заветным книжным шкафом. Вы уже проверили девушку? Цвет магии у леди совсем не тот, что мы предполагали. Может и хорошо, что вы не провели обряд, так как полагается, и вызвали лишь душу избранницы. Душу? Я отвлеклась от конечной цели и развернулась, дабы найти тех, кто это говорит. В комнате оказались двое мужчин. Старец в черном балахоне с длинными седыми волосами, видимо, тот, кто сейчас говорил, и очень красивый молодой, но хмурый второй мужчина, который неотрывно следил за круглым, прозрачным камнем на золотой подставке, в котором клубился серый дым. На первый взгляд ничего в нем особого не было. Мне вообще сложилось впечатление, что это стеклянный сосуд, кто-то сигаретного дыма напустил. Но это только на первый взгляд, а вот на второй Приглядевшись к этому туману поближе, я заметила, что он не просто клубился, а словно танцевал, завихривался, расслаивался, соединялся. В общем, был живым. Меня даже передернуло. О, хорошо, что он находился за стеклом, а не под ногами стелился. Кстати, я обратила внимание на свои ноги и поняла, что меня не видно совсем. То есть я тут в виде привидения нахожусь, или гуска энергии. Ну ладно, сейчас это не так важно. Что я себя в конце концов в зеркале каждый день не вижу, а вот мужчины меня заинтересовали, особенно тот, кто был моложе. Вот к нему я и решила присмотреться лучше. Ну а что, сон же. Могу себе позволить побыть любопытной. Подлетела. Хм. А я действительно сейчас летала. Подошла поближе и встала у стола рядом с ними, гладясь мужчину и стараясь понять, что они тут вообще делают. А этот лорд хорош собой. Правильные аристократические черты лица, прямой нос, чуть заметная ямочка на волевом подбородке. удлиненные черные волосы, лежавшие в легком беспорядке, и глубокий взгляд тёмный глаз. Цвет было рассмотреть невозможно, так как комната утопала в полумраке, но мне этого и так было достаточно. А одет он был как аристократ прошлого века: свободная белорубашка, шейный платок с крупной брошью, жилет облегающий брюки и высокие сапоги. Несмотря на то, что за окном была ночь, выглядел он так, словно только что вернулся с прогулки, и еще не успел переодеться в домашние вещи. И этот мужчина неотрывно смотрел на круглый камень, который заволокло от серой дымкой, к которому я подлетела чуть ближе. Интересно, что это? Камень гадалки? Милорд, нужно заканчивать ритуал. Снова начал говорить старец. Вы сами знаете, что подобные отлучки от тела Череваты последствиями, и не всегда хорошими. Душа может не найти дорогу обратно, или на ее место прибудет другая из иного мира. Душа может не найти дорогу обратно. На смену придет душа из другого мира. Но ну, точно начиталась я книжек. Там тоже что-то о переселении души было. Я ее уже отпустил. стоял второй мужчина. Это магия, только остаточное явление. Ого, а голос у него какой красивый, глубокий, бархатный. Я про такие только читала и думала, что в реальной жизни они не встречаются. А оказывается, стоп, так я не в реальной жизни, я во сне. Значит, вот такие голоса точно возможны. Слушаем дальше. отпустили? Уделся старец. Но душа девушки все еще тут. Я ее ощущаю. Или на ее место пришел кто-то ещё. Тут еще и душа чья-то есть. Я бродила в ее поисках, но так никого не обнаружила. Но зато, когда повернулась обратно, то заметила, что оба мужчины смотрят конкретно на меня, но не в глаза, а просто в мою сторону, и словно бы сквозь меня. Ой, они что имеют в виду мою душу? Ты прав. Здесь есть кто-то еще. Но это не леди Ленгрант», — подтвердил аристократ, смотря на меня пронзительными темными глазами. Её её я лично отправил обратно в тело. Это кто-то другой. Я лишь могу сказать, что это определённо девушка, но я ее не призывал. Эм, -э -э, чем они тут вообще занимаются? Спиритизмом? Меня что, сюда призвали? Аристократ прикрыл глаза и стал бормотать какие-то непонятные слова направив раскрытую ладонь ко мне, и от этой ладони стал исходить мягкий белый свет, клубясь подобно дыму, а затем потянулся в мою сторону. Хм, интересно. Он что, хочет таким образом меня отправить в тело? В какое? Надеюсь, что свое. Хотя я же сплю, и я не хочу никуда уходить. По крайней мере, пока. Я еще не все тут рассмотрела и изучила. Так что прошу прощения, дорогие мужчины, но я еще немного у вас задержусь поэтому немного отплачет в сторону, дабы отойти от этого странного дыма и пролетела поближе к камину, от которого очень явно ощутила тепло. Обычно во сне тактильных ощущений и осязаний не бывает, а тут она есть. Хм, интересно. Кстати, это магия или дым, слетающий с руки аристократа? Потянулась за мной, словно точно знала, куда я направилась. Не, ну точно, фэнтези начиталась. магия теперь снится. Мужчина открыл глаза и удивленно посмотрел в мою сторону, продолжая выпускать белый дым. Он что, думал, я буду стоять и безропотно ждать, когда меня обратно в тело отправят? Нет уж. Я еще не все тут рассмотрела. Так что, воспользовавшись этой минутной заминкой, вновь подотлела к шару, на который те двое недавно хмуро глядели, и дотронулась до него. Просто из любопытства. А в следующий момент камень вдруг вспыхнул ярким светом, ослепив на мгновение и меня, и обоих мужчин. Когда распособность видеть вернулась, то первое, на что я обратила внимание, была слепятно-белая магия, клубившаяся внутри шара. Такая же живая, танцующая, как до этого была серая. Но в отличие от предыдущей, она выходила за стекло, и обвивала мое запястье, наподобие наручника или браслета, а за одной запястье аристократа, сковав на вместе тонкой дымчатой струйкой. А внутри шара ровно посередине было крохотное солнышко, светившееся так ярко, Это что еще за ерунда? Милорд, это же. Начал было старец, но тут же осекся, так и не сказав вслух свою мысль. Но даже по голосу стало ясно, что он очень взволнован, в отличие от меня. Это ведь сон. Тут может быть все, что угодно. Но тристократ смотрел на это действие так, словно не мог поверить в происходящее. А еще он поднял взгляд и посмотрел прямо в мои глаза, словно я стала видимой. Взглянув на свою руку, скобанную магическими наручниками, я поняла, что и правда теперь видимо. Почти. Все еще немного расплывалось и была полупрозрачной, но все равно видимой. Хм, интересно, что все это может означать? Правда не успела ни я, ни ложь что-либо сказать, как белый туман, который выпускал совсем недавно этот аристократ, достиг меня и буквально выдернул из комнаты в темноту, разорвав нить наручников и оставив после себя лишь небольшое ощущение холода. Нет. Услышала голос мужчины, прилечившим себе до мной, исчезла. Почти сразу же проснулась, как от сильного толчка. и ощутила себя лежащей на мягкой кровати, даже какой-то слишком мягкой, как мне показалось. Но заострять на этом внимании не стало. Глаза открывать тоже не спешила, дабы не прогнать остатки такого интересного сна. Лишь блаженно улыбнулась, вспоминая красивого мужчину, и вновь уснула.